Глава 12. Носорог, в отличие от гиппопотама, вполне соответствует своему имени. Впрочем, он этого, вероятно, не сознает и совсем не ценит. Носорог. Да, у него действительно на носу рог, а то и два, в зависимости от породы. Есть двурогие носороги. Нечего и говорить о том, что он принадлежит к разряду толстокожих. Кожа его отличается классической толщиной и непробиваемостью. География его обитания шире, чем у гипопотама, потому что водится он не только в Африке, но и в Азии, и даже на обширных островах Азии. Здесь, конечно, мы будем говорить только об африканском носороге, но между ним и его азиатским сородичем нет почти никакой разницы, разве только в некоторых деталях носорог подобно гипопотаму может служить воплощением физической грубой силы неподвластной разуму треугольная короткая голова его посажена прямо на безобразный торс туловище покрыто шершавой кожей со всевозможными буграми и мозолями словно облепленной засохшей грязью лба нет вместо него какое то углубление где тут поместиться мозгу Короткие прямые уши свернуты в трубку. Близорукие, непомерно маленькие глазки, прикрыты веками, напоминающими корку. Рот небольшой, с плоскими губами. Верхняя губа, очень подвижная и легко оттопыривающаяся вперед, нависает над нижней в виде остроконечного придатка. Носорог может хватать ею небольшие предметы. На приподнятом носу с ноздрями в виде полумесяца, изогнутого вверх, Торчит огромный, грозный и, так сказать, неожиданный рог. Это и оружие нападения одновременно и орудие труда. Носорог выкапывает им из земли коренья, до которых очень охоч. Этот рог не похож по своему составу ни на рога оленя или лося, ни на рога бараны или коровы. Очень крепкий и твердый по всей длине, он состоит как бы из сросшихся между собой волокон или, точнее, из шерсти склеенной роговым веществом. Костяного вещества в нем нет нигде и признака. С костями черепа, продолжающимися до ноздрей и отличающимися необыкновенной толщиной, он не связан, а держится только на коже и легко может быть срезан ножом. Рог носорога отлично полируется и имеет разнообразное применение в промышленности. Облаченный, как в броню, в свою толстейшую кожу, носорог долго считался почти полностью неуязвимым, но с усовершенствованием огнестрельного оружия он потерял это защитное свойство. Прежние пули отскакивали от его природного панциря, и чтобы ранить носорога, нужно было попасть в одну из складок кожи. Еще оставались глаза, но в подобную мишень попасть очень трудно, это знает каждый охотник. Зато теперь можно сразу убить носорога, если прицелиться из винтовки Гринера или Экспресс в темное пятно пониже плеча. В Африке обитают носороги двух главных видов при четырех разновидностях – черный и белый. Как черный, так и белый бывают или с двумя рогами, или с одним. Вот и получаются четыре разновидности, по две в каждом виде. Белые носороги обеих разновидностей больше, массивнее, неповоротливее и редко нападают на человека. Они жирнее черных и мясо их вполне съедобно. Единственный рог однорогого носорога бывает величиной в метр и отогнут назад. А у двурогого передний рог больше метра и загибается вперед под углом в 45 градусов. Задний рог имеет не более 20 сантиметров и похож скорее на твердую шишку. Черные носороги обеих разновидностей меньше и проворнее белых. Они очень агрессивны и злобно набрасываются на все, что им покажется подозрительным, даже если на них никто не нападает. Их мясо жестко и сухо, так что даже негры, вообще неприхотливые в еде, избегают употреблять его в пищу. Многие считают носорога животным смирным, как большинство травоядных. Может быть, это и относится к белому носорогу но не к черному. Черный беснуется часто без всякой причины, роет рогом землю, с бешенством вырывает кусты, и так в продолжении нескольких часов, уничтожая в слепой ярости совершенно безобидные, неодушевленные предметы, и успокаивается только, когда растерзает их в клочья. В противоположность слонам носороги почти никогда не ходят стадами, а чаще в одиночку или парами. Только там, где их особенно много, они иногда образуют группы в три особи, реже в четыре или пять. Упомянем о необыкновенном товарище, о неразлучном спутнике носорога. Этот спутник, по-видимому, только им одним и живет, и только для него одного. Речь идет о маленькой птичке из семейства воробьиных, называемой по-научному «Буфага Африкана», быкает Африканский», капскими колонистами». Бёрд. носорогова птица эта птица неразлучно следует за носорогом всюду и по видимому бескорыстно потому что поживиться ей около него почти нечем в коже носорога живет вовсе не так уж много паразитов годных на пропитание быкаеду таким образом привязанность скорее платоническая быкаед провожает носорога на ходу останавливаясь вместе с ним охраняет его сон При малейшей опасности пронзительно кричит, чтобы разбудить его, а если тот не просыпается, клюет его в уши. «Сколько раз я проклинал эту необыкновенную дружбу», — рассказывает Гордон Куминг, знаменитый охотник, за которым доктор Ливингстон признает исключительную правдивость. Носорог отлично понимает сигналы, подаваемые ему птицей. Он сейчас же настораживается, вскакивает и убегает. Мне часто приходилось охотиться на носорога верхом на лошади. Он заводил меня далеко и получал несколько пуль, прежде чем сваливался. Птицы не погидали его до последней минуты. Они сидели у него на спине и на боках. При каждой пуле взлетали футов на шесть, тревожно кричали и опускались опять на прежнее место. Носорогу приходилось иногда пробегать под деревьями. Низконависшие нависшие ветви сгоняли птиц с его спины, Но при первой же возможности они садились на нее опять. Мне случалось убивать носорогов ночью на водопое. Птицы, думая, что те спят, оставались с ними до утра. Потом долго старались их разбудить и улетали только после того, как окончательно убеждались в их смерти. Мы уже упомянули о том, что белые носороги смирнее черных. Это надо понимать весьма относительно. Носорог, встреченный парижанином, Был белый и однорогий, а между тем рассвирепел сразу же, как только увидел людей. Это был гигант в своем роде, низко опустив голову, пыхтя, как разъяренный бык. И выставив прямо перед собой свой огромный рог, он бешено устремился на парижанина, который стоял в растерянности, не зная, в какую точку этой громадной, грязной массы целиться. К счастью, почва была болотистая, топкая, Тяжелый носорог увязал в ней то одной, то другой ногой, что значительно сдерживало его бег. Не рассчитывая попасть в уязвимое место спереди, Фрике отскочил в сторону и, почти не целясь, выстрелил в мясную тушу сбоку. Но за одну десятую секунду до того, как молодой человек спустил курок, носорог учуял негров, спрятавшихся в камышах, и быстро повернулся в сторону Фрике. Голова его опять очутилась напротив стрелка, и вылетевшая пуля угодила в рог почти вровень с носом. Рог был срезан как серпом и повис над мордой его обладателя на лоскутах кожи. Я не сюда целился, сказал Фрике, это очень досадно. Но погоди минутку, друг, у меня для тебя есть еще заряд. Оглушенный носорог припал на колени, но так как рог у него не имеет связи с черепом, а держится лишь на надкоснице, Он испытал лишь легкое потрясение, вскочив с ужасным ревом и рассвирепев еще больше. Он снова бросился на Фрике и Сенегальца. Несмотря на неблагоприятные для него обстоятельства, парижанин выстрелил вторично. Опытный охотник не сделал бы этого. Он занял бы такую позицию, чтобы попасть на сорогу обязательно в бок. Но Фрике не был настоящим охотником, как не был и первоклассным стрелком. Он был лишь неустрашим и хладнокровен, а это еще далеко не все. Поэтому он и допустил большую оплошность. Носорог несся с опущенной головой. Пуля калибра 8 попала ему немного выше плеча, в складки кожи. Обыкновенный заряд калибра 16 или 14 не мог бы пробить этой толстой шкуры. Но страшная пуля из винтовки «Экспресс» пробила ее насквозь и раздробила лопатку, как стекло. Подвижной твердыни образовалась настоящая брешь. Сквозь разорванные мускулы и кожу, сквозь обломки костей обнажилось что-то бледно розовое. Это было легкое. Такая ужасная рана была, конечно, смертельна. Минуты чудовища были сочтены, но носорог так крепок и живуч, что даже получив такую рану, лишь едва покачнулся. Смерть должна была наступить ежеминутно в результате сильной потери крови. Фрике вскинул на плечо разряженную винтовку и проворно посторонился, чтобы дать дорогу носорогу. В то же время он взял у Сенегальца свою двустволку калибра 8, заряженную круглой пулей. Это ружье длиннее винтовки и не так удобно, но бьет тоже очень сильно, хотя его стволы и не нарезные. На коротком расстоянии действие этого ружья идентично действию винтовки. Два выстрела, сделанные Фрике, образовали густое облако дыма, закрывавшая его и Сенегальца. Насорок некоторое время не мог их разглядеть. Он стоял сопя и воя. Сквозь дым фрика лишь смутно различал его движение. «Что же он до сих пор не валится? Ведь я его подстрелил, как умел. Эй, лаптот, подержи-ка ружье, а я пока заряжу вновь винтовку». Сенегалец не отвечал ни слова. Фрика быстро повернул голову. Негра не было. «Ну и трус, иначе не назовешь». — пробормотал парижанин. Над камышом пронесся легкий ветерок и рассеял дым от выстрелов. Фрике увидал своего носорога. Он стоял неподвижно и усиленно нюхал воздух. Парижанин прицелился и выстрелил в другое плечо животного. Было слышно, как ударилась пуля в твердую кость. Несмотря на смертельную рану, носорог все-таки оказался в силах броситься на стрелка. Изумленный такой невероятной живучестью, Фрике выстрелил опять и этот раз уже совсем в попыхах. Пуля нанесла лишь незначительное повреждение, и вот беззащитный парижанин с двумя пустыми ружьями остался один на один с разъяренным носорогом. Правда, у него был еще револьвер, но разве револьвер тут что-нибудь значил? Чудовище издыхает, но его агония опасна. Отбросив ложный стыд, а с ним и оба ружья парижанин кинулся в тростник. Ведь носорог рано или поздно все равно и сдохнет. Только вот вопрос, не поздно ли? Успеет ли он улепетнуть? Он уже чувствовал на себе горячее дыхание носорога, которым гнался за ним по пятам. Еще секунда, и молодой человек будет смят, раздавлен и стоптан. Он сделал прыжок назад, попал ногой в яму, только что протоптанную носорогом, споткнулся и упал, растянувшись во весь рост. Он понял, что погиб. Но что это? Носорог останавливается, издает душераздирающий крик и валится на бок всего лишь в каком-нибудь метре от парижанина. у животного вторит другой крик. Человека, такой же дикий и громкий. Появляется сенегалец, размахивая кровавленным тесаком. Фрикай вскакивает на ноги, сам удивляясь тому, что он жив, и кричит, «Откуда это ты?» «Вот, посмотри», — отвечает лаптот, подводя своего хозяина к носорогу, судорожно бьющемуся на земле. «Превосходно, парень, чисто ты это сделал, а главное, как раз вовремя». «Ты доволен, хозяин?» «Еще бы не быть довольным». «Помимо удовольствия от мысли, что остался жив, приятно знать, что у тебя есть на кого положиться. А я было только что назвал тебя трусом». Между тем ты сделал для меня то, за что, дай, я пожмут пока твою руку за неимением большего. Похвала парижанина была вполне уместна. Сенегалец действительно спас ему жизнь. Оказывается, подав парижанину второе ружье, Сенегалец под прикрытием порохового дыма кинулся в камыши, дополз с подветренной стороны до носорога и притаился позади него. Он собирался перерезать зверю тесаком жилу на одной из задних ног. В это время Фрике вновь выстрелил. Носорог, хотя и получил смертельную рану, ринулся вперед. Сенегалец настиг его и удачно совершил задуманное. Носорог упал. И как раз вовремя. Фрике стоял, опираясь на ружье, и глядел на мертвого великана. Он впервые ощутил весь азарт охоты. Не той охоты, когда без всякого смысла истребляются живые существа, а такой, когда речь идет о жизни или смерти. «Парижанин подвергся нападению, защищался. Это в порядке вещей. Он должен прокормить семерых, включая себя». Беглецы уже возвращались, заслышав победный крик сенегальца. «Вот и можно будет приготовить на завтрак обильное жаркое из мяса белого носорога. В один прекрасный момент люди становятся охотниками».